Организационно-технические мероприятия, обеспечивающие проведение праздника или тяжело быть царем. Я задумчиво сидел за компом, а бесенята, устроившись на спинке кресла за моей головой, сочувствующе вздыхали и разглядывали строки на мониторе. «Нет, это они не мне сочувствовали, друг другу». Как же, согнали маленьких, мультики выключили, да еще и любимое кресло заняли. А вот такая жизнь. Пускай с детства приучаются к несовершенству мира. Зря я указ о праздновании нового года издал. Надо было все праздники в один указ загнать. Ладно, сейчас исправим. Приказываю... Нет. Ага, вот, постановляю. Угу. Назначить 23 февраля днем защитника Кощея. Дамы поздравляют кавалеров, дарят символические подарки, наливают, ухаживают, не ругаются весь день. Офицерам и прочим военнослужащим 100 грамм за счет казны. Назначить 8 марта Международным женским днем. Тут и выдумывать ничего не надо, женский день он и есть женский день. В любом случае, как ни назови, мужикам страдать. Кавалеры поздравляют дам. Дарят символические подарки, цветы, наливают, ухаживают, не ругаются матом и подают в постель завтрак. Э, нет, не надо в постель, не поймут. Я удалил строку и написал. И готовят завтрак. Ага, пойдет. Что там у нас дальше? Первомай. Назначить 1 мая днем работников Кощея. Все празднуют, выпивают, поют песни, ходят друг к другу в гости. По желанию выносят плакаты и флаги и ходят с песнями вокруг Лысой горы. Администрация поздравляет работников традиционной ежегодной речью. Рекомендуемые лозунги для транспарантов. Народ и Кощей едины. Наша цель – кащеизм! Заветом Кощея верны. Пролетарии всех стран... Нет, пролетариев не надо, пожалуй. Убьет меня кощей, точно убьет. А вот надо во дворце править, а не по тюрягам отсиживаться. Сам виноват. Назначить 12 июня... Хм. Ну, не независимость же, правда. Надо что-нибудь патриотическое. Ага. Назначить 12 июня днем Кощея. Все радуются, хвалят царя-батюшку, выпивают за его здоровье и процветание государства. Расходы на алкоголь на 50% оплачивает бухгалтерия. Точно убьет. Да и ладно, зато погуляем. Что там дальше? 7 ноября. Или 4 ноября. Пусть будет 1 ноября. Назначить 1 ноября днем единства. Бред какой-то. Ну, хоть не социалистической революции. Удаляем. Назначить 1 ноября днем светлого, но темного будущего. Ой, да пойдет. Все пьют, гуляют, восхваляют царя-батюшку, ждут скорого, приятного будущего. Рекомендуемые напитки, светлое и темное пиво. Ну и хватит. Профессиональные праздники установлю потом в рабочем порядке. Шаблон на печать готово. Ну, паразиты, повернул я голову к Тишке или Гришке. Включать мультики или пойдем стены в коридоре штукатурить? Риторический вопрос, понятное дело. Включил, конечно, и в спину тут же забарабанили маленькие лапки, мол, вали с нашего кресла, твое величество, не мешай. «Ваше Величество», — заявился Гюнтер, — «прикажете представить предочи ваши светлые праздничный комитет?» «Подобрал кандидатуры. Ну, давай посмотрим, с кем работать придется». «А, батюшка-царь!» — в кабинет влетела Елька. «А вот она и я! А как я услыхала, что вы тут праздновать собрались, а так сразу и думаю, нет-нет, не осилит царь-батюшка сам такое!» А ручки, ножки от забот отвалится, головушка разболится, а мне потом от барони кнутов на конюшни получать. А не согласная я. А вот и примчалась, аки ласточка быстро на помощь тебе. Заходи, ласточка, проворчал я. Присаживайся, пернатая ты наша. Только замолчи хоть на минутку. А от чего ж не замолчать, то, батюшка? А и запросто замолчу. Ты сказал, я сделала. А я же у тебя послушная работница, не читатом некоторым. А ты только на мигни, да даже просто глазиком своим ясным моргни, а я уж расстараюсь, а я уж... ЦИЦ!» Сведет она меня в могилу своей болтовней. Елька, точнее Еля Малаховна, у нас появилась недавно, и месяца еще не прошло, но достать успела всех. Мне ее главбух наша Агриппина Падловна подсунула. Расстаралась тетушка, а мне теперь страдать от племянницы. Ну, на самом деле я больше ворчу. Елька хоть и студентка еще, но девчонка вполне грамотная. Она вместе со своим дядькой Сидором к моей варе в услужение поступила на роль управляющей хозяйством. Заодно и производственную практику пройдет. Кстати, Елька – кикимора по происхождению, как и наша главбух. А вот Сидор – тот простой оборотень. Хороший мужик, мощный такой и справедливый. И чтобы путаницы не было, главбух – тетка по матушке, а Сидор – дядька по батюшке. Варя, кстати, говорила, что Елька в ее поместье сразу шороху навела. Мол, надои озимых уже на склады отправили, урожаи все вскопаны и засеяны, а на подковы новые драйверы поставлены. Или что-то такое. Я в этих агрономических ужасах совсем не разбираюсь. А как же ты ель хозяйство бросила? Дядька один там справится. Стоп, не отвечай, а то опять голова от твоей болтовни разболится. Гюнтер, ну кто там еще в комитете, чего не заходят? Второго члена комитета я хорошо знал. Пожилой безвихорамус, крайне интеллигентной внешности и содержания, работал у нас за складом. Это звучит так банально за складом, а на самом деле у нас тут внизу, перед увеселительными заведениями, на весь этаж целое хранилище, которому аналогичное номер 13 и в подметке не годится. У Витарамуса там идеальный порядок. Он даже мне магические артефакты и то под расписку выдает. Уважаю. Салют, Витарамус, поприветствовал я его. Как жизнь? «Крысы на складе артефакты не погрызли?» «Здравствуйте, Ваше Величество!» Пожилой бес снял с носа пенсны и стал протирать его белоснежным платочком. «С крысами действительно есть проблема. Почти всех вывели, теперь тестировать уверенные мне на хранение вещи не на ком». Он покосился на тишку с Гришкой и задумчиво протянул. «А разве что...» «Рога пообломаю!» Дед многозначительно покачал сковородкой. О юмор, дедушка Михалыч!» — улыбнулся бес. «А я вот тебе хвост с пятачком местами поменяю, тогда и посмеемся!» «Все, хватит!» — прикрикнул я на старичков. «Ну, кто там у нас третьим будет? Наливайте!» Шутку не поняли, не доросли еще, а в кабинет шагнул Аристофан. Сбегать за самогоном, босс!» «Не сейчас!» «У тебя что-то срочное? Если нет, подожди немного. На тебе сигару, покури, пока я с комитетом познакомлюсь». «Без базара, босс!» – он взял сигару и отгрыз у нее кончик. «Только ты реально со мной и так знаком!» «Гюнтер!» – я повернулся к дворецкому. «Очень они просили, Ваше Величество!» – Гюнтер потер опухшее ухо. «Отличный кандидат!» Деятельный, с фантазией, весьма подойдет для ваших целей. В натуре. Ну, ладно, давайте попробуем. Прошу садиться, комитет. Цель у нас одна – торжественно и весело отпраздновать Новый год. Я знаю, что для вас это новый праздник, но ничего сложного нет. Основные понятия, требования и традиции я расскажу, а дальше сами придумаем. Ну, там игры всякие, конкурсы. на деньги босс оживился аристофан на раздевание фыркнула елька и пояснила игры тупорогий ента всякие гульбища как на купалу когда через костер маленько попрыгают а потом мужики баб по кустам растаскивают и до самого утра их там и нет поспешно перебил я не настолько радикально ладно игры придумаем А конкурсы – это такие задания, ну, вроде, кто быстрее что-нибудь сделать сможет, например. На ловкость, сообразительность и небольшой приз победителю. «Понял, босс!» – солидно кивнул Аристофан. «Это типа, кто быстрее избу поджечь сможет, или там, кто больше стрельцов за час завалит. Без базара, босс, пацанам понравится». «Не совсем, но суть ты ухватил». Кивнул я, а бес горделиво приосанился. «Елька, я слышал, как ты поешь. Молодец, хорошо получается. Поэтому вот слушай внимательно». Я вытащил из кармана смартфон и врубил заранее подготовленную песню. Елька дослушала до конца, кивнула и совершенно не фальшивя напела. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». Поняла батюшка, только мало в ейной песне жалостливости. А давай, батюшка, я переделаю маленько, опущай елочку, спилят так же, только на ней распнут, а лучше взад, ту елочку воткнут ухажеру подлому, который красную девицу соблазнил, а потом от нее к богатой купчихе убег, а девка-то в отмеску купчихин двор подпалила». От него и весь город заполыхал, и остались, а после пожара только детки малые, да и тех звери лютые к вечеру и сожрали, мясцом сиротинским потешились, а косточки малые по всему белу светушку разметали. Креативно, передернул плечами я. Дед с тревогой побежал проверять, как там бесенята, скрытые от его глаз спинкой кресла. Витарамус загрустил и снова стал полировать пенсне, а Аристофан поднялся. «Схожу за самогоном, босс, поменем детишек в натуре!» «Не надо!» — откашлялся я. «И самогон не надо, и песню переделывать!» «На, Елька!» — я протянул ей листок с распечатанным текстом. «Размножите сами вручную, а то мне катридж экономить надо. Раздашь всем во дворце, пусть выучат, да постараются не фальшивить. Срок у тебе неделя!» Остановлю кого в коридоре, а спеть не смогут, не обижайся тогда. Отдашь бесом на поругание, батюшка! Восторженно распахнула глаза Елька. Али самому наказать захочет Си. А гриппе не подло мне нажалуюсь. Все все, батюшка, подскочила молодая Кикимора. Все сделаю, не сумлевайся даже. Так, дальше. Елки две будет на горе и в тронном зале. «Елки украсить надо, игрушек небольших понаделать, шариков разноцветных, ленточек, ваты набросать, будто снег, ну и все такое. Я скажу в бухгалтерию, попрошу деньжат нам подкинуть на расходы». «У Агрепины падловный босс!» – ахнул Аристофан. «Денег просить! Ты в натуре герой у нас!» «Ну и герой, почему бы и нет?» – хмыкнул я. Есть у меня методы на нашу бухгалтерию, давно уже отработаны. Теперь по самим празднованиям. Массовые гуляния устроим в ночь на Новый год, ну и на следующий день. А надо нам еще праздник организовать для детей сотрудников. Витарамус, ты со всяким там учетом хорошо справляешься, поэтому проведешь перепись всех наших детишек. Постарайся быстро сделать, надо будет им небольшие подарки организовать, сладкие. А еще с Дедом Морозом и Снегурочкой вопрос решить надо. «Ну его нафиг, босс!» – запротестовал тут же Аристофан. «Он с таким здоровенным колом ходит, что разок блин по спине огреет, и будешь в натуре горбатым до лета ходить. Да и внучка его худющая реально, посмотреть не на что. Давай лучше из истриптизных девок снизу позовем. Если десяток сразу заказать, то ништяковые скидки будут». «Нет, Дед Мороз нужен», — категорически заявил я. «Это как без елочки, совсем не то будет». «Ладно, это я тоже на себя беру. А стриптиз — это вы уж в частном порядке для себя организовываете. Я не против, только денег на это не дам». Бес вздохнул, а я продолжил совещание. Провозились мы часа два не меньше. Вроде бы кажется, ну что там сложного новогодний праздник организовать, да? Все всем давно знакомо, все понятно. Но это нам с вами. А вот моим сотрудникам приходилось объяснять подробно, да не по одному разу. Когда все расходились, я остановил нашего кладовщика. Витарамус, а подготовь мне тот браслетик, ну с которым я перед Ордой выступал. Мне ненадолго, вечером верну. Под расписку. Напомнил аккуратный бес. «Сейчас принесу, Ваше Величество». О, вот же, нашел ты себе забот, внучек!» — покачал головой дед, когда мы остались одни. «И сдался тебе, ен под Новый год?» «Душа праздника хочет, деда! А то у нас все проблемы да хлопоты, а тут отдохнем, погуляем. Я подмигнул, коньячку попьем». Баента -то ты только свистни. Вон а ящик в углу пылится. Это не то. Вот увидишь, деда. Классно будет. Всем дворцом оторвемся. Как бы Кощей, батюшка, тебе что-нибудь не оторвал за такие гулянки. Я только отмахнулся. Через полчаса. Мы с Михалычем поднимались по винтовой лестнице, спрятанной в библиотеке, прямо сквозь гранитную плиту, служившую дворцу потолком. Дед, повозившись с люком, откинул крышку, и тут же ветер ласково залепил по пригоршне снега в наши самоотверженные лица. «Холодина-то, деда, брр А то! И декабрь на дворе! Вот только я одно не могу понять, внучек!» – с натугой произнес дед, захлопывая крышку. Как же ты, ентов, такой лютый мороз, сюда придворных вытащишь, вокруг елки отплясывать? Так я потому две елки-то и ставлю, деда. Наверху для экстремалов и особо пьяных героев. Надо, кстати, спасательные команды организовать, пометь себе. Пусть спящих из сугробов вытаскивают и вниз гонят. Ну что, начинаю? Начинай, начинай, проворчал Михалыч. Только зазря ты все затеял. Не получится ничего у тебя с отмороженным ентем. Я отодвинул рукав полушубка и взялся за браслет. Хорошая штучка, колдовская. Пару недель назад я тут перед Шамаханской Ордой представление устраивал. Так мне этот браслет очень помог. Он по желанию владельца визуальные и аудиоэффекты выдает. Вот и сейчас, дважды нажав на выступающий на браслете узор, Я вырос метров так на пятьдесят, не меньше. Красота, конечно, если со стороны смотреть, а вот самому не очень, уж поверьте. Я смотрел на мир одновременно сверху и снизу. И представляете, какие глюки ловил от этого двойного зрения мой, пусть и гениальный, но все же многострадальный мозг. Жуть просто. Я поежился и нажал на узор с другой стороны. Это усиление звука. Все, можно. И я заорал во всю глотку, «Дедушка Мороз!», чуть сам не оглох, а в лесу с деревьев возмущенно вспорхнули стаи ворон. Ничего, потерпят ради праздника. Я посмотрел на Михалыча. Сверху он выглядел маленьким темным пятнышком, а вот рядом со мной обычным, только сейчас очень недовольным старичком, ковыряющимся пальцем в ухе и тихо матерящимся. «Эда!» – громогласно на всю округу прошептал я. «А как ты думаешь, сколько раз еще звать надо будет?» «Выруби ты, енту, заразу, Федька!» – жалобно попросил Михалыч. «Хоть один раз ори, хоть сто, все едино». «А, ну ладно!» – радостно проорал я на весь лес и выключил браслет, спускаясь с небес на землю. Ух. «Бедные мои глазки! А сколько теперь ждать? А он услышал меня? Придет?» «Услышал, услышал!» – раздался густой бас сбоку. Я подпрыгнул от неожиданности и уже в прыжке развернулся на звук с радостно замирающим сердцем. «Дедушка Мороз! Ура! Вот я знал, знал, что вы существуете! Ух, класс!» «Ну, чего разорался-то?» Недовольно протянул знаменитый дед и повернулся к моему, надо сказать, тоже знаменитому деду. «Здорово, Михалыч!» «Здорово, Иваныч!» – кивнул мой дед. «Дело у нас в тебе, по специальности, так сказать!» «Всегда дела!» – вздохнул Дед Мороз и поправил концом посоха меховую шапку. «Хоть бы кто просто на чай пригласил!» «Да это мы с радостью, дедушка!» – снова заорал я. Пойдемте к нам вниз и чаю попьем, а я вас еще и сгущенкой угощу вниз к кощею удивился дед, а потом повернулся к михалычу он у тебя всегда такой дурной или на морозе мозги смерзлись вы чего обиделся я я же просто чаю вам предложил сам пей отрезал дед мне от кощея ничего не надо «Да при чем тут Кощей? Мороз Иванович? я вас попросить хотел, не для себя, а даже. Перейдите к нам на утренник, а? Ненадолго так, чисто символически!» «И впрямь, дурачок!» – кивнул Михалычу дед. «Чтобы я, в Кощей в дворец, пришел на праздник?» «Да я же для детей стараюсь, не к придворным же зову. Ну, сами прикиньте, куча детишек, праздник, елка, а Деда Мороза нет». Ну ладно, выскочим не в ладах, но дети-то тут причем. Да ладно, внучек, дернул меня за рукав Михалыч. Пошли отседова. Ян тот моралист старый, ни за что супротив своих принципов не пойдет. Великий он, понимаешь? Величие ему глаза из-застило пеленой. Кашенёнок малый, у него на пороге от голода помирать будет, так он и пальцем не шевельнет даже. А почему? А потому что не по правилам. Это как бы зайчик или белочка в лесу от мороза гибли. Тут он поможет, ничего не сказать. А животинку малую выручить, а ли детишкам праздник устроить, шиш. Нельзя. Пошли, внучек, пошли. Зачем нам такие кудесники хреновые? Ну ты чего, Михалыч? Обиделся мороз. А ничего. Иди, иди себе по своим делам. Вона, Лукошкинской мелюзге подарки отнеси. Они же правильные, не то что наша ребятня. Вот так вот, внучек, детишки-то тоже оказываются разные, прямо с рождения бывают. А я, старый дурак, считал, что дети, они и в Африках дети. Ладно тебе, Михалыч, вздохнул дед и повернулся ко мне. Ты меня тоже пойми, Федор Васильевич, ну никак мне нельзя в Кащеевы владения. Узнает кто, не дай боги. Я же на стороне света, а тут у вас сплошное зло. Дети, зло? Поразился я. Да тфу на тебя, Федька, насупился Мороз. Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму. Думаешь, мне детишек не жаль? Еще как жаль. Люблю я ребятишек-то, подарками на праздник не обижаю. На улице снежку подкидываю, чтобы им играть веселее было. Просто нельзя мне, уж не серчай. И ты, Михалыч, не обижайся, войди в положение. Ну, ладно, вздохнул я, понимаю, у каждого свои трудности, жаль, конечно. Дедушка Мороз, а может, хоть Снегурочка к нам придет? Одна, поразился он, твоим бесом? Да ни за что. Бесполезно, я развел руками. «Ладно, извините, что побеспокоили, Мороз Иванович. Пойдем мы тогда. С наступающим вас!» «Хорошего Нового года!» – Пробасил он и вдруг спохватился. «А ну-ка, стой, Федька! А ну-ка, подь сюда!» Я удивленно пожал плечами и шагнул к нему. А он сбросил с плеча красный мешок и стал копаться в нем, приговаривая. «А хорошо ли ты вел себя в этом году, Феденька?» «Ура!» – перебил я его. «Подарки!» Вот верил я, верил в Деда Мороза с самого детства и прав оказался. Крепко прижимая к груди объемистый мешочек, я растроганно смотрел вслед исчезающему в белой метели Деду Морозу. Дал «Должок за тобой, Иваныч!» – крикнул ему вслед мой дед. а зимний дед, не оглядываясь, кивнул. «Ну и ладно, деда, я погладил подарок, мы и сами как-нибудь обойдемся. Пошли?» А люк-то на лысую гору, оказывается, только изнутри открывался. «Не буду вам рассказывать, как мы полчаса плясали вокруг него, пытаясь поддеть топором выуженным из безразмерного кошеля деда, как скатывались с горы вниз по свежему снежку». как материл Михалыч и меня, и Кощея, и Мороза, и всех, кого только припомнить смог. Хотя, при чем тут я, я так и не понял. И только когда я грохнулся сверху у ворот и словил себе на спину деда, только тогда дед замолчал. Правда, тут уже я заорал от боли и неожиданности. Но кого такие мелочи волнуют? А потом, уже в канцелярии, мы полчаса тыкали друг в друга пальцами, обзывались склеротиками и хохотали до слез. Шмат разум-то у меня в кармане был все это время. А в подарочном мешке были два картриджа для моего лазерного принтера и четыре пачки бумаги «Снегурочка». Вот скажите, где Дед Мороз нашел их тут?